Глава вторая. Орудия неназываемого. Они по очереди поднимались на осклизлый от моросящего дождя причал. Торговцы, пилигримы, батраки до да пара затесавшихся в их ряды проповедников Единого. Мерзкая погода держалась уже третий день, и плод покачивался на небольшой речной волне. Шедший впереди греста пилигрим, сварливый дед с длинной седой бородой, шагнул на причал как раз в тот момент, когда плод вместе с волной пошел вниз, запнулся и повалился на склизкое дерево. Раздался всплеск злобной ругани, произнесенный скрипучим голосом порядком надоевшим варишке еще во время дороги. «Осторожней, мать вашу!» – рыкнул владелец плота. «Не задерживайте очередь!» Грест втянул голову в плечи и шагнул в сторону отстоящего на ободранных коленях деда. Шедший следом в одним рывком поставил пилигрима на ноги. «Осторожней, отец!» – тихо сказал он. В ответ раздалась вторая порция ругани, посвященная ублюдочной дождливой погоде, траханным плотам, сраным причалам и гнойным мудакам, которые не умеют строить ни плоты, ни причалы. Грест, наслушавшийся за свою недолгую жизнь всякого, все же решил оставить перегрима как можно дальше за спиной. К тому же Виллион, помогавший деду подняться, не задерживаясь, шел в сторону поселка. Грест, в общем-то, знал его меньше двух недель, как и всех остальных, с кем ему пришлось сплавляться на плоту сюда, практически к самому ядовитому морю. Но почему-то бывший карманник, а ныне беглец, решил пойти следом именно за ним. Возможно, дело в том, что Велион единственный, кто помог старику, да и вообще производил впечатление нормального мужика. Он, наверное, был один из двух или трех человек, кто ни разу не поругался с другими из-за места для ночевки или еды. Может, он займет Гресту пару монет. Все свои деньги беглец потратил на дорогу сюда, окраину мира. Этот же мужик выглядел состоятельным. Новая одежда, спокойствие, с которым он расстался пару дней назад с проигрышем целых шести грошей в кости. Карманник заторопился за угрюмой черной фигурой в широкополой шляпе. Деревянный причал, как и водится, заканчивался через полдюжины шагов, и за ним сразу начиналась грязь. Которую сегодня разместили уже десятки ног. Слева торговали рыбой. Ее удушающая вонь, должно быть, распространялась на десятки миль кругом. Поселок с названием Последний причал наверняка провонял ей насквозь. Вели он, дружище, пробормотал Грест, сравняясь с черноволосым, Ты бы не занял мне медяк. Когда найду работу, я тебе все отдам. Интересно, чем он занимается? Подумал Грест. Рюкзак за плечами у него не маленький, но бродячие торговцы обычно увешивались своими товарами с ног до головы. Может, наемник, но в этих местах наемники не нужны, да и не сильно похож, у наемников их профессия читалась на лице. Виллион через плечо глянул на Греста, и тот почти сразу пожалел о своей просьбе. Бывший карманник, вращающийся всю свою жизнь в криминальных кругах Ореланты, пару раз видел подобный взгляд. И те люди были последними, у кого он хотел бы занять. Наемные убийцы. Грест вспомнил, как один из них посмотрел на него, словно определял, Какую сумму взял бы за его убийство? И Грест, очень и очень дороживший своей шкурой, понимал, сумма эта невелика. Виллион, видимо, сделал такой же вывод. «С чего ты решил, что я буду сидеть в этой дыре и ждать, пока ты найдешь работу?» – фыркнул он. Макушка Греста едва доставала Виллиона до плеча, и воришке казалось, будто он ребенок клянчащий у отца пряник. Но отступать уже некуда, да и грызущее чувство в желудке немного притупляло страх. В конце концов, пара медиков все же явно слишком маленькая цена за его жизнь, особенно если вспомнить, сколько он задолжал. А куда ты отсюда пойдешь? Это последний причал, дальше идти некуда, если только утопиться в ядовитом море решил. «И то верно!» – усмехнулся Велион. «Ладно, я покормлю тебя, но только сегодня. Отдам деньги сразу?» «Не нужно. Сейчас у меня нет острой нужды в деньгах». Черноволосый приостановился, оглядывая жалкие лочуги, идущие вдоль берега Крейны. «Только где в этом клоповнике найти харчевню?» «За поселком!» – послышался позади знакомый голос. Жрец Единого, придерживая полы плаща, брел по грязи, а его ученик семенил следом, ровно как грест за Виллианом. «Там дорога, если это можно так назвать, и харчевня. Не бог ведь, что, но сейчас подойдет любая горячая еда. Пойдемте вместе, так сказать, продолжим наше совместное путешествие». «Веди, жрец!» — кивнул Виллиан. И раз уж ты здесь не в первый раз, то показывай дорогу почище. В поселке грязи будет еще больше, — уныло сказал ученик. Увы, — кивнул жрец. Поселок был большим, где-то на полсотни домов. У берега жили рыбаки да крестьяне, но дальше стоял десяток вполне приличных усадеб, огороженных высокими заборами. Купцы, — скупо пояснил жрец. «С рыбой торгуют?» — хмыкнул Грест. «Нет, с южанами. Находятся смельчаки, способные переплыть ядовитое море. Долгое время думали, будто все население островов Щита погибло во время войны, но лет двадцать назад оказалось, что кое-кто выжил. И чем же они торгуют?» «Я в мирские дела не вникаю, мой любопытный друг. Не спрашиваю же я, откуда у тебя появилась татуировка на правом плече, хоть ты ее и скрываешь. Я не слишком-то разбираюсь во всех этих делах, но если ты продолжишь разбой...» «Он карманник», — поправил Виллион жреца. «А то я думаю, что мелковат он для разбойника. Так вот...» Если продолжишь свое грязное дело в этих местах, я пожелаю для тебя только скорейшего наказания. К тому же здесь нравы более крутые, чем на севере, и после поимки отрубленным указательным пальцем не отделаешься. Так что я бы не сказал тебе, чем они торгуют и у кого дела идут лучше, чем у других, даже если бы знал». «Я пришел сюда, чтобы начать новую жизнь», — сумрачно сказал Грест. Так оно, в общем-то, и было. Уж слишком много он задолжал одному из столичных бонс, и выбор у него остался только один — или со сломанной шеей сгнить в канаве, или попробовать бежать. То есть никакого выбора не было. «А вот это отличное решение», — кивнул жрец. «Еще советую сделать пожертвование в ближайшем храме Единого, дабы он простил тебе старые проступки. Храм, правда, в десяти милях на северо-восток отсюда. Но для благого дела это не расстояние. Как видишь, я же здесь несу слово «единого» людям». Я преодолел гораздо больше десяти миль за последнее время. Помни, когда начинаешь новое дело, заручиться покровительством Бога – один из важнейших способов добиться успеха. Не забывай о Боге, и Бог не бросит тебя никогда. Неважно, единый это или одна из его ипостасей, «Так и сделаю», – мрачно сказал Грест в этот момент, даже веря своим словам. Вообще-то, единому он раньше не молился, но сейчас одноглазый покровитель шутов, шулеров и прочих пройдох, вряд ли будет ему покровительствовать. До Харчевни четверка путников добралась через четверть часа. Всю дорогу старший жвец разлагольствовал о том, как неприученному к труду Гресту будет тяжело, но отчаиваться не стоит, ведь тяжелый труд – благо для человека. Грест работать не умел и не любил, это факт. И раньше он как-то не задумывался о том, чем будет заниматься. «Убегу на край света и найду работу». Раньше его план звучал примерно так. Но сейчас бывший карманник четко осознавал, что ему не хочется идти ни в батраки, ни в рыбаки, а других занятий здесь для него как будто бы и нет. От мрачных мыслей его отвлек запах густой рыбной похлебки и свежевыпеченного хлеба. Харчевня хоть и была небольшой, один этаж и два помещения, одним из которых была кухня, но далеко не самой паршивой из виденных Грестом за его недолгую жизнь. «Не так уж и плохо», – кивнул Виллион, усаживаясь за один из свободных столов. Грест уселся рядом, жрецы напротив. «Две скамьи до бочка, к которой приколотили доски. Чего ж тут хорошего?» – печально вопросил жрец. «Кстати, господа, не знаю ваших имен, как должно быть и вы моего. и Я Венли, а это мой помощник и спутник Кайвен. Очень приятно. Предлагаю разделить обед и развлечься беседой, так как других развлечений здесь все равно нет». Венли говорил в полный голос. Кто-то из местных забулдык заворчал что-то нелицеприятное в его сторону. Однако дальше ворчания дело не пошло. Со жрецом явно связываться никто не будет. Служанка, убедившись в платежеспособности незнакомцев, принесла им котелок с рыбной похлёбкой, две ковриги хлеба и большой ломоть сыра. Виллион расщедрился на кувшин пива для всех, после чего Кайвен и Грест повеселели. Что ж заговорил Венли, прожевывая большой кусок вареной щуки. «Я с учеником несу в эти места правду о едином. Молодой Грест хочет начать новую жизнь. А что привело сюда тебя, Велион? Если это не тайна, конечно». Черноволосый усмехнулся. «Какие тайны могут быть у простого человека? Я торговец антиквариатом». Грест поюрзал на своей скамье. Торговцами-антиквариатом обычно называли себя барыги, торгующие с могильщиками. Воришка знал парочку таких, и это были не самые приятные люди. Возможно, его взгляд убийцы всего лишь профессиональная привычка. Сам Грест с могильщиками дел никогда не имел, но, по слухам, Они люди еще более неприятные, чем барыги, которым они продавали награбленное в мертвых городах. И это если не вспоминать о том, что все они давным-давно прокляты предками, чьи кости тревожат. «Торгуешь с могильщиками?» – неодобрительно проговорил жрец. «Как-то приходится зарабатывать на жизнь. Здесь не бывает могильщиков» сказал Кайвин, впервые за трапезу, отвлекшись от еды. «Богатый могильник в этих краях только один, имп, а оттуда, говорят, никто никогда не возвращался». «Я тоже об этом слышал», кивнул Виллион с любопытством, разглядывая молодого жреца, но слухи порой лживы. «Не в этом случае», – покачал головой Кайвин. «Мне можете поверить». Кайвен был могильщиком, пояснил Венли, но я и вера в единого заставили сойти с опасного пути, и я благодарен за это, прошептал молодой жрец. Нет ничего более мерзкого, чем могильщики. Они отродье тьмы, отрыжка мертвых богов, посланники болезней и смерти. Торговец антиквариатом усмехнулся. Неужели? и сколько болезней ты наслал в свою бытность могильщикам. Нисколько, к счастью, я не успел, но... То безумие, которое охватывало меня вблизи мертвых городов, или в те дни, когда я был далеко от них...» Бывший могильщик затрясся и замолчал не в силах больше произнести ни слова. Старший жрец успокаивающе положил руку на локоть Кайвина. «Не вспоминай те дни, брат, ты давно излечился». Он перевел строгий взгляд на Велиона. «Я стараюсь не судить людей за их поступки, но на твоем месте я бы отказался от любых дел с выродками-могильщиками. Рано или поздно эти демоны утащат и тебя за собой». Насильно наденут на твои руки перчатки, как это было с Кайвином, и заставят бродить по мертвым городам, или принесут их в жертву своему проклятому Богу. Грест оккнул. Он, конечно, многое слышал, но что бы такое? Неужели все так плохо? спросил он. Слухи порой лживы, сказал жрец, но не в случае с могильщиками. Их появление – грех по отношению к самой жизни. Они скитаются по всему свету, выискивая новых адептов, разрушая жизни людей и насылая на них проклятие. А торговцы, скупающие у них добро, украденное у наших мертвых предков, помогают им». Венли осекся, пусть и не имея никаких дурных мыслей и мотивов. Велиона, на первый взгляд, все эти слова ни капли не задели. Я всего лишь торговец, пожал он плечами, купил, перепродал, посчитал прибыль или убыль. И все равно я бы рекомендовал тебе бросить любые дела с ними. С печальным вздохом проговорил старший жрец. Он обвел всех присутствующих в таверне. И мои слова относятся к каждому. Когда-нибудь эти проклятые посланники неназванного пробудят зло, спящее в мертвых городах, и начнется вторая великая война, которая станет последней для человечества. Всем было плевать на слова жреца, кроме Греста. «О чем ты?» – с ужасом спросил он. «Есть старая легенда о происхождении могильщиков», – прошептал Кайвен трясущимися губами. Молодой жрец уже давно забыл и про еду, и про выпивку, но упоминание о неназываемом повергло его в благоговейный ужас. Венли неодобрительно посмотрел на своего ученика. «И ты должен рассказывать ее всем после моей проповеди» сказал он, а не трястись при одном упоминании о неназываемом. «Единый защитит тебя, даже когда ты не за стенами его храма. Я говорил об этом не раз. Ты обязан посвятить всех, кого встретишь в эту страшную правду. Могильщиков и так не любят, но мы должны вызвать праведную ненависть по отношению к ним» иначе зло, пробужденное ими, рано или поздно вырвется. «Я слышал легенду, о которой вы говорите, от одного из могильщиков», сказал Виллион, допивая свое пиво и жестом подзывая служанку, «и не помню ничего ни о древнем зле из мертвых городов, ни о неназываемом». Могильщики по натуре своей лыживы и рассказывают не все. Кайвен, ты пришел в чувство. У тебя появилась возможность наставить на правильный путь одного из тех, кто связан с этими тварями». «И потренировать речь», усмехнулся торговец антиквариатом. «И это тоже». Кайвин тяжело перевел дыхание и затравленно осмотрел всех сидящих за столом. Видимо, в нем боролись страх перед неназванным и наставником. «Выпей для храбрости», – благодушно предложил Виллион, кивая в сторону второго кувшина. Воспользовавшись предложением, молодой жрец еще раз тяжело перевел дыхание и, наконец, заговорил. После Великой войны, когда люди смогли вспахать поля и посеять первый урожай, Взгляды многих устремились к погибшим в войне городам. Некоторые беженцы из городов, алчущие былых богатств, захотели вернуть себе утерянное и поживиться за счет погибших. Пока крестьяне возвращались к привычной жизни, а большинство трезво мыслящих беженцев принялись отстраивать новые города взамен старых, эти люди строили планы быстрейшего обогащения. «С тех пор ничего не поменялось», – буркнул немного опьяневший Грест. «Но иногда тебе просто нечего жрать. У тебя нет ни семьи, ни друзей, и ты идешь грабить, чтобы не сдохнуть. И, поверьте, мертвым, в отличие от живых, плевать, когда ты снимаешь с них сапоги». «Очень точное наблюдение», – ухмыльнулся Велион. «Но не будем мешать нашему рассказчику. Продолжай, Кайвин». Жрец несколько раз нервно моргнул и, облизав губы, продолжил рассказ. «Эти алчные люди сколотили целые ватаги и потянулись к мертвым городам. Но назад вернулись лишь единицы, и единственной их наживой была весть. Боги прокляли старые города. Любая попытка взять что-то ценное на руинах или ограбить погибшего — заканчивалась немедленной смертью для мародера. В войне боги покарали людей за их грехи и гордыню, однако, уважая память павших, защитили их тела от осквернения. Но не все грешники понесли наказание, и вскоре нашлись те, кто пошел наперекор воле богов. Мародеры, что выжили в первом походе, собрали второй». Обманом и обещаниями заманили они на руины древних городов, лишенных крова несчастных и голодающих, и падали те замертво от проклятий богов, а мародеры собирали добычу. И так раз за разом они обманывали нищих и обездоленных, пока об их обмане не пошла молва. Мародерам перестали доверять, и уже мало кто соглашался с ними сотрудничать. И все же они продолжали свое греховное дело, и многие из них разбогатели. За привычку бродить по могилам предков они назвали себя могильщиками, и не стало им места ни среди живых, ни среди мертвых. Но боги видят все. Гнев обуял их, когда они увидели, что творят эти грешники – Они прокляли каждого, кто бродил по мертвым городам и осквернял мертвецов. Мародеры начали умирать один за другим от страшных болезней, разъедающих их плоти, кости и, что еще хуже, душевных хворей. Те, кто, польстившись на деньги из могил, служил могильщикам или торговал с ними, тоже пали жертвой божественного проклятия. Люди, испугавшись, что проклятие богов может коснуться любого из них, изгнали могильщиков. И ничего не осталось изгнанникам, кроме как покаяться в своих грехах перед богами и просить прощения. Но это лишь разгневало богов сильнее, и те запретили могильщикам под страхом смерти заниматься любым делом, кроме разграбления погибших городов. Дорога к людям была закрыта, могильщикам не осталось ничего, кроме как умирать с голоду у окраин оскверненных ими же городов. Болезнь, наконец, перестала убивать обреченных, выжили только самые крепкие и злобные могильщики, но и для них не осталось надежды, они не могли грабить мертвые города без живого щита, идущего впереди них. Но боги просчитались, думая, что могильщики просто передохнут с голоду или найдут свой конец на могильниках, они забыли про неназываемого бога-изгоя, лишившегося во время войн всех своих почитателей, неназываемый, чье тело было человеческим, а голова в один день кошачий, во другой свиной в третьей собачьей так без конца, пришел к последним могильщикам. «Примите мой дар», — сказал он. «Это перчатки, что я сделал из кожи, снятой с тел погибших на войне, защитят вас от магии и любых проклятий, человеческих или божественных. Они даруют вам жизнь. Идите и грабьте мертвые города». Оскверняйте тела убитых и несите проклятые богатства людям, выменивая их на еду и кров для себя. Но за них я хочу, чтобы вы служили мне до конца своих дней. У вас нет детей, но взамен вы должны приводить ко мне чужих. Каждый, кто наденет такие перчатки, будет проклят богами и будет служить мне, пока не умрет. Могильщики согласились, поклявшись в верности неназываемому, и с тех пор могильщики разбрелись по всей земле. «А зачем неназываемому могильщики?» — резко прервал своего ученика Венли. Кайвин испуганно выпучил глаза и принялся открывать рот, как рыба. Через минуту стало понятно, что ответа от него не добиться. Парня трясло а лицо начало приобретать зеленоватый оттенок то ли от страха, то ли от тошноты. «Вот так учишь, молодежь, учишь!» — вздохнул старший жрец. Жаль, не взял с собой розги. Могильщики ищут для неназываемого древнее хранилище, запечатанное богами. Оно находится в одном из мертвых городов, и если снять с него магические печати то весь мир охватит болезнь, схожая с той, которую боги наслали на могильщиков и их приспешников, и тогда мир вновь погрязнет в войне». Торговец антиквариатом цыкнул. «Что ж, жрец, услышав твою версию легенды, я, пожалуй, больше не буду торговать с могильщиками». «И, наверное, было бы неплохо сделать пожертвования в храм. Вы ведь туда и направляетесь?» «Конечно», – обрадованно закивал Венли. «Как же я рад, что на свете еще так много людей, до которых можно достучаться!» В ответ Вели он отслютовал жрецу кружкой. «Только один вопрос», – сказал он, когда все выпили. «Не ведь одна из ипостасей единого?» Любой бог и ипостась единого, в том его и суть. Он, как и человек, не идеален, и его могут обревать то благие намерения, то дурные. Но как человек борется со своими грехами, так и единый желает, чтобы его дурные стороны были искоренены, и чем меньше слуг у неназываемого, тем быстрее его смерть. «За смерть неназываемого нужно выпить», – кивнул Виллион, вынимая из кошеля серебряную монету. «Эти деньги я заработал, торгуя с нечестивцами, так почему бы не сделать жертву единому, напоив его жрецов? Я только поддерживаю такие благие устремления». Грест, которому вообще-то обещали только обед, хоть жрецом единого и не был, тоже горячо закивал в знак одобрения. Лучше сидеть и не выделяться, пока никто не гонит. А что насчет тебя, Грест? Спросил Венли. Может, ты тоже решишь встать на праведный путь? А что я могу? Можешь помогать нам в дороге, и кто знает, может, в конце концов... «Станешь жрецом, несущим слово единого народу!» Думал беглец недолго. Уж слишком ему не хотелось идти в рыбаки или батраки. Почему бы и нет? Тогда жрец поднял свою кружку. «Выпьем за ваши спасенные души!» Когда принесли уже четвертый кувшин, Грест наклонился к вставшему на путь истинный торговцу и прошептал «А что рассказывали тебе могильщики?» «Это всего лишь легенда», — отмахнулся тот. «Да и то, как мы сегодня выяснили, лживое. И все же». Виллион внимательно посмотрел на бывшего воришку, и его взгляд опять принадлежал убийце. Никакого неназываемого не было. Мародеры сами прокладывали себе дорогу в города. Когда трупы погибших начали гнить, могильщики заразились от них черной хворью. Кожа заболевших начинала чернеть и твердеть. И хотя черная хворь никого кроме могильщиков не заразила, их изгнали. Один из могильщиков, бывший кожевник, заполз в мертвый город, надеясь умереть, наткнувшись на одно из проклятий, но обнаружил, что магия перестала на него действовать. Тогда он срезал со своего тела помертвевшую от проклятия кожу и сшил из нее перчатки, чтобы дать шанс спастись другим. Грест немного помолчал. «Вроде бы поменялось немногое, но смысл как будто совсем другой. Так и есть, каждый жонглирует словами, выдавая изгоев то за абсолютное зло, то за людей, у которых просто не осталось выбора, а чьи слова истины мы можем только гадать». Воришка кивнул и уткнулся в кружку. Его всегда было легко заговорить, иначе он не взялся бы за ту работу. Неважно, какое ему дело, были могильщики злом или просто пытающимися выжить несчастными, у него появился шанс не сдохнуть от голода по крайней мере ближайшие пару недель. За это он и выпил. Несмотря на вчерашнюю попойку, в дорогу они вышли рано утром еще до рассвета. Грест едва брел в хвосте их небольшой группы и пытался не думать о тошноте и головной боли. Жрецы, особенно молодой, выглядели не лучше его, и только он казался достаточно бодрым. Вчера, пока Кайвин пытался повторить свою легенду под выпившим гостям таверны, Торговец антиквариатом даже купил еды в дорогу и две веревки. Если во время стоянки подвесить к веревке колокольчики, то от нее будет какая-то польза. Это все, что запомнил Грест из вчерашнего разговора. Кайвина вчера освистали и закидали помоями. Местным плевать было на единого могильщиков и вообще на все, кроме рыбы, строительного леса и выпивки. Может, поэтому на нем сегодня лица нет?» Это заметил не один грест. Вели он поравнялся с молодым жрецом и легонько ткнул его в плечо. «Что, хреново?» «Угу», промычал тот, «трясет, и голова кружится». Да, парень, я слышал о подобном. Так бывает, когда долго не ходишь на могильнике. Когда ты последний раз надевал перчатки? Весной, в апреле, я пришел в храм Единого и покаялся. Ты долго продержался, но дальше, поверь мне, будет только хуже. Пока что у тебя кружится голова, ты чувствуешь сильную тошноту, настроение меняется каждые четверть часа но больше всего тебя донимают приступы необъяснимого ужаса перед всем окружающим. Но ты пока не начал грызть костяшки пальцев, так что, пожалуй, пара месяца у тебя еще есть. «Я излечился», — пробормотал молодой жрец, но даже Грест не поверил ему. «Я выбросил свои перчатки в выгребную яму, я молился». Проклятие больше не властно надо мной. Брехня, ты протянул долго, дольше, чем многие, но тебя ждет такой же конец, как и других идиотов, которые пытались выбросить свои перчатки. Ты начнешь грызть свои ладони до крови, до самого мяса, а потом тебя обуяет безумие, и ты бросишься в ближайший могильник, где без перчаток сдохнешь. «Это проклятие богов, Кайвен, и ты, его жертва, единый здесь не поможет!» «Что-то я не понимаю, откуда у тебя, друг Велион, такие познания?» Начал было говорить Венли, останавливаясь, но короткий кривой клинок, вонзившийся ему под кадык, заткнул жреца единого навсегда. Жрец выпучил глаза, не понимающий, глядя на антиквара. Его руки вцепились в горло, пытаясь зажать рану. Вели он же будто сбросил маску. Его лицо, раньше спокойное, даже умиротворенное, исказилось, выдавая его настоящие чувства. Ненависть и злобу. Грест, на несколько секунд замерший от неожиданности, ухнул и отскочил назад. Но взбесившийся Велион был занят Кайвином. Он сбил молодого жреца с ног и пнул его в солнечное сплетение. «Мразь!» – прошипел торговец антиквариатом. «Гнида мелкая!» «Нет, не торговец, могильщик!» Грест понял это так же отчетливо, как и то, что он будет следующим. Но тело, скованное страхом, практически не слушалось его. Воришка пятился назад, пока не наткнулся на корень, торчащий из-под земли, и не упал. Завороженно он смотрел, как могильщик нависает над Кайвином, раскручивая в руках моток веревки. «Хрен с ним, это жрец!» — говорил Велион, и его голос больше напоминал шипение змеи. Ему запудрили мозги, но ты, ты, ты же могильщик, был им по крайней мере. Возможно, встреть я тебя с год назад, мы вместе пошли бы грабить мертвый город». И случись, что с тобой, я бы вытащил тебя к людям, несмотря ни на что, рисковал бы жизнью ради тебя, возможно, даже перерезал бы кому-нибудь глотку, но ты, очевидно, бросил бы меня, как бросил всех наших братьев». Могильщик замолчал на то время, пока перекидывал веревку с готовым скользким узлом через ветвь ближайшего дерева. — Пощади! — простонал Кайвин, пытаясь уползти, но Виллион еще раз жестоко пнул его в колено. — Я... Меня... Меня уговорили! Я не хотел! Я просто хотел избавиться от проклятия! Но они и просили! Боги! Я не хотел! Могильщик сел рядом с жрецом на курточке и, вцепившись в волосы, оторвал его голову от земли. Да мне плевать, что ты хотел. Я вспоминаю одного парня. Его звали Желтый. Он подцепил на могильнике какую-то хрень и его кожа пожелтела, как желтеет после синяков. Безобидный парень. Никто его не трогал. Как-то раз он неправильно снял проклятие с монет лежащих на дне глиняного горшка, и горшок лопнул. Большой осколок попал желтому в бедро, и он едва не истек кровью. Я вытащил его из могильника и отнес в деревню, чтобы он смог прийти в себя. Но после того, как в эту же деревню забрел один из жрецов красного лекаря, желтого убили. Жрец увидел неестественный цвет кожи моего друга. Обличил в нем могильщика и обвинил парня в том, что он бродит по кладбищам и насилует трупы, чтобы проклясть живых, чего Желтый, конечно же, не делал. Но кому какое дело до правды? Мы попытались сбежать, но он еще был слишком слаб из-за раны. Толпа крестьян разорвала желтого на части, а я едва ноги унес, слушая, как его убивают. Но убежал недалеко. Я хорошо знал те места и спрятался рядом с деревней. Через два дня я выследил этого жреца и убил, вскрыв глотку, как и твоему другу. Но то был жрец. Он заблуждался, ему заморочили голову лжецы, вроде вот этого, Венли, а ты... «Ты, Йоханный предатель! Я больше всего на свете ненавижу предателей! Я могу простить заблуждающегося и подарить ему быструю смерть от клинка, но ты...» «Нет, парень, ты не заслужил нормальной смерти!» Виллион накинул петлю на шею, завывающему от страха жрецу. Кайвен начал вяло брыкаться, его лицо приобрело неестественный салатовый оттенок. Но через пару секунд, когда петля затянулась, его кожа начала багроветь. Могильщик отвернулся от жреца только в момент, когда его тело перестало дергаться. И, конечно же, Сразу увидел Греста. «Я думал, ты сбежал», — ледяным голосом произнес он, делая шаг в сторону бывшего воришки. «Я! Я!» Взгляд убийцы внимательно изучил Греста с ног до головы. Вопрос уже был не в цене жизни воришки. За нее сам Грест не дал бы и ломаную осьмушку гроша, а в том, стоит ли вообще морать руки. Думал, Виллион недолго. Он поднял с земли свой рюкзак, который отбросил на землю за секунду до того, как вонзил нож в горло жреца и повернул на юг. «Стань батраком, Грест! Это честная работа, за которую тебя никто не захочет убить!»